«Анита Мур. Афера Тиффани Крау. Глава первая. Она?» «Нет. Точно?» «Уверен, брюнетка. Мало ли парик. Кто их баб разберет?» «Тихо все!» — рыкнул Кайрон Айшаяр, вроде бы негромко, но охранники моментально примолкли. В анонимке было дано четкое описание — Какой смысл присылать её, если воровка будет выглядеть иначе? Логично, шеф. Промямлили парни нестройным хором и вернулись к работе. А именно, к тщательному наблюдению за каждым закоулком одного из самых роскошных и высоких зданий перекрестка небоскреба Альба. Более 30 этажей, не шутки. Более двухсот гостей, официанты, кураторы. Не забудем еще работников ресторана и постояльцев отеля на первых двадцати уровнях. Моргнул не вовремя и пропустил что-нибудь важное. Кайрон не случайно сам руководил на этот раз охраной. Поступила информация, что одна из самых известных и умелых воровок, некая Сенна Крау, собирается посягнуть на самый ценный лот. Корону его величества Ирнаса Аль-Сабхара, повелителя демонов. Как только посмело. Перекресток и Алые миры только-только начали налаживать межрасовые отношения. Малейшая оплошность и прощайте результаты многолетних переговоров. Кража реликвий демонов — это не оплошность, а фиаско века выходит. Нельзя так и позориться. «Шеф, похоже, она!» — осторожно заметил один из стражей на входе. «Пахнет человеком». Нюху оборот не можно доверять. Его обмануть куда сложнее, чем самую навороченную технику. Кайрон и сам уже заметил статную фигуристую блондинку, вплывшую в зал с экспозицией, застывшую на пороге, словно специально позируя перед многочисленными камерами. Сердце сурового демона пропустило удар. Девица была слишком уж хороша. Все согласно описанию из анонимки. Светло-золотистые волосы каскадом спадали до лопаток, вызывающее красное платье настолько плотно облегало фигуру, что спрятать под ним артефакт не представлялось возможным. «Что там? Похоже, на аферистки даже белья не было. Может, то послание специально подсунули, чтобы отвлечь его ребят от реальной угрозы?» «Продолжайте следить. Кто отвлечется, уволю», пробормотал Кайрон в переговорник и небрежной походкой направился к потенциальной угрозе для всего мира. Угроза выглядела максимально безобидно и привлекательно, чего уж скрывать. Скрывать девице было нечего, потому она откровенно демонстрировала, Все свои изобильные достоинства. При виде упругой груди, чуть не вываливающейся из декольте, демону резко захотелось выключить все камеры поблизости. И в плащ свой ее закутать для надежности. Зимний, в пол, чтобы никто не смел пялиться. Кроме него, разумеется. Поймал себя на этом собственническом порыве и удивился. Последний раз ему хотелось укрыть излишне раздетую особу... Да никогда, наверное. Почувствовав его взгляд, незнакомка повернула голову в сторону демона. Вопреки ожиданию, не отшатнулась и не попятилась в ужасе. Пусть Кайрон сейчас не в боевой форме, но обитатели перекрестка привыкли от его сородичей хорошего не ждать. Те, кто собирается на верхнем этаже Альбы сегодня, закалённые бизнесмены и политики, древние драконы и матёрые оборотни. Их демонам не запугать, они и сами немало умеют. А вот люди обычно неосознанно шарахались. Сенна, Тифани Крау», — протянул Кайрон, подступая еще на шаг. «Попрошу, синита, — промурлыкала девица, протягивая руку для поцелуя. «Что? Она вконец одурела?» Демоны не целуют рук женщинам, тем более человеческим, тем более воровкам. Но прежде чем Кайрон успел себя в этом убедить, их пальцы соприкоснулись.